импульсы. Порой основное движение имеет форму импульса, резкого мощного движения за короткий промежуток времени. Подобно телу, приведенному в движение, цена после сильного импульса чаще всего двигается в том же направлении. Это проявление инерционного характера рынка. Импульсам я хотел бы уделить особое внимание так как на основе одних лишь импульсов можно построить достойную торговую систему. По сути, основная задача трейдера — найти хорошую точку в рамках коррекции после основного движения или после импульса в расчете на продолжение тренда. В идеальном виде эта точка — точный момент окончания коррекции и возобновления основного движения. На мой взгляд что касается технического анализа этих элементарных знаний уже достаточно для прибыльной торговли все остальное частности тонкости выбор и предпочтения трейдера Подробные изыскания в области технического анализа, бесконечное изучение паттернов, японских свеч, всяческих закономерностей приносят трейдеру меньшую дополнительную отдачу, чем изучение управления капиталом, психологией и фундаментального анализа. Ибо рынок, в сущности, всего лишь хаос, обладающий, впрочем, некоторой спонтанно возникающей трендовостью. Я не знаю лучшего подхода к торговле для частного трейдера, торгующего руками, чем торговля по тренду. Здесь я хотел бы привести выдержку из книги Себастьяна Малаби «Денег больше, чем у Бога». Люди формируют взгляды, каждый со своей скоростью и своим способом. Мнение, что новая информация может быть мгновенно обработана, является одним из тех оторванных от жизни представлений, которые мало соответствуют реальности. Это постепенное усвоение информации инвесторами объясняет, почему движение рынков подчиняется трендам. Но бывают моменты, когда реакция инвесторов оказывается более острой. На графиках существуют точки скопления, где цены колеблются в небольших пределах перед тем, как двинуться в том или ином направлении. Графики напоминают путешественников на железнодорожной станции, столпившихся около двери. Они тратят уйму времени, чтобы пройти через узкое место в том или ином направлении, но как только они проходят, то обычно увеличивают скорость. Конец цитаты. Первое, что необходимо сделать трейдеру, это выработать трендовое мышление и подавить мышление контртрендового типа. По какой-то причине огромная часть начинающих трейдеров склонны искать развороты тренда, в то время как нужно ставить на то, что текущий тренд продолжится. Не стоит открывать длинные позиции на новых, только что появившихся минимумах. И не стоит шортить на новообразовавшихся максимумах в расчете поймать коррекцию. Игра против тренда в надежде на отскок – типичная дилетантская ошибка. Обоснование для такой игры в голове трейдера обычно выглядит так – уже слишком высоко или низко, отсюда рынок наверняка пойдет обратно. Подобная игра приводит сначала к усреднению, затем к устранению стоп-лоссов. Трейдер думает, что его стоп-лоссы сорвет на самых невыгодных уровнях, после чего рынок развернется в его сторону. А затем, когда большая часть капитала уже потеряна, и трейдер начинает полагать, что выставлять стоп-лоссы уже бессмысленно, приходит маржин кол. Запомните, если у вас мелькнула мысль, уже слишком высоко или низко, особенно слово «слишком», то это повод насторожиться вы мыслите в неверном направлении. Игра против движения часто приводит к нарушению трейдерам правил управления рисками и формирует неправильные привычки. В то время, пока позиция убыточна, а это обязательно происходит потому, что рынок инертен, формируется страх, который позже, если рынок разворачивается в благоприятную сторону, заставляет трейдера закрывать позиции слишком рано. В итоге трейдер начинает постоянно брать короткие тейк-профиты. Еще опаснее играть против импульсов. Допустим, например, что цена на какой-то актив начинает резко падать. На экране это выглядит как длинная не свеча. Увидев ее, новичок начинает покупать или, как это называется, ловить нож или кинжал. Еще бы, ведь цена так низка, Сейчас все отскочит, нужно срочно купить, иначе не успеть. Совершенно провальная для торговли логика. Сильное движение в виде огромной длинной свечи, особенно при котором цена тут же не отскакивает, а липнет и долго держится у минимума или максимума свечи, означает какое-то кардинальное изменение. Рынок только что получил очень важную информацию и теперь встраивает ее в цену. Наиболее вероятно, что цена в импульсе продолжит свое движение, а потом, через день или несколько дней коррекции, продолжит свое движение еще дальше в направлении первоначального импульса. Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» приводит слова старого трейдера Джека. «Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы». Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать. Тогда и только тогда подобрать их. Это лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, видя, как люди теряют деньги». Конец цитаты Конечно, бывают случаи, когда цена буквально сразу отскакивает в обратную сторону. Бывает, что поступившая информация интерпретируется сначала ошибочно, либо тут же следом появляется новая информация. Такое, к примеру, бывает, когда новостные агентства ошибаются с интерпретацией заявления какого-нибудь политика или руководителя Центрального банка. Бывает также, что только что вышедшие данные, сначала показавшиеся позитивными, при более детальном рассмотрении, оказываются не столь позитивными, но подобные случаи встречаются реже. Возвращаясь к разговору об импульсах, первое, что необходимо понять, действительно ли перед нами импульс. Понять это можно только спустя некоторое время, после завершения взрывной части движения. Открывать позицию по направлению импульса сразу же, в момент самого активного движения, небезопасно. В этот момент происходит борьба. Если импульс не наберет достаточной силы, то победившая в начале сторона может в считанные секунды рухнуть под тяжестью собственных стоп-лоссов. Поэтому нужно дождаться исхода, дать рынку определиться с дальнейшим направлением. На валютном рынке о сформировавшемся импульсе обычно можно судить через несколько часов, лучше на следующий день или через пару дней. Чаще всего импульсы возникают в результате решений центральных банков. К примеру, если вы откроете часовой график пары евро-доллар за период конец октября 2015 года, начало ноября 2015 года, вы невооруженным глазом увидите сразу три импульса, направленных вниз. Первый импульс произошел в результате заседания ЕЦБ. В тот день европейский регулятор объявил о возможном расширении программы количественного смягчения. Евро сразу же упал на фигуру, фигура это 100 пипсов, и прошел такое же расстояние вниз за следующие 10 часов. Утром следующего дня можно было смело констатировать, что перед нами импульс, и искать точки входа в короткую позицию. Разберем более подробно варианты входа на импульсе. Их будет много, но все они имеют право на существование. И выбор того или иного варианта входа лишь дело вкуса и индивидуальной склонности трейдера к риску. Все рассмотренное далее можно в целом отнести не только к импульсному движению, но и к не столь резкому обычному основному движению. Представим импульс, направленный вверх. Вначале цена делает мощный рывок вверх. Допустим, в ходе этого рывка цена достигает некого максимума. Из этого максимума цена опускается на небольшое расстояние в точку А. Из точки А цена снова устремляется вверх, но не достигнув максимума, разворачивается в точке Б. Эта точка Б по уровню расположена чуть ниже недавнего максимума. Затем цена падает в точку С, которая расположена по уровню чуть ниже точки А. Другими словами, после мощного взрывного движения произошла коррекция типа зигзаг АБЦ. Те, кто знаком с обозначениями волн Эллиота, легко представят такую коррекцию. Сразу стоит заметить следующее. Чем меньше по своему размаху коррекция относительно импульса, тем более сильным является сигнал. И наоборот, большой размах коррекции вызывает сомнение, действительно ли перед нами полноценный импульс. Порой коррекция после импульса приобретает вид плоского пологового флага с широтой размаха в пределах 15-20 пипсов. Здесь я имею в виду рынок Форекс. Это верный признак того, что импульс очень сильный и последует дальнейшее движение в сторону импульса. Бывают также случаи, когда после импульса цена даже не корректируется, а медленно продолжает ползти дальше. Такая картина тоже должна использоваться для игры на продолжение движения. Рассмотрим все возможные варианты входа в длинную позицию для случая, когда произошел импульс вверх. Первое. Агрессивный вход лимитным ордером. Представьте, что рынок пока не нарисовал движение BC. И в данный момент мы находимся в точке б. Для агрессивного входа можно заранее выставить лимитный ордер на покупку на уровне чуть ниже предыдущего локального минимума коррекции, то есть ниже уровня А. Такой вход является, конечно, забегающим вперед, то есть преждевременным в том смысле, что происходит открытие позиции против краткосрочного коррекционного движения. Неизвестно, сколько еще может продлиться коррекция, а, быть может, цена впоследствии и вовсе упадет до основания импульса и ниже. Вход лимитным ордером в данном случае не является безопасным с точки зрения срыва стоп-лосса, однако именно в этой точке часто происходит разворот и цена вновь устремляется в направлении первоначального импульса. То есть именно эта точка часто оказывается минимумом коррекции и предлагает наибольший потенциал прибыли. Иными словами, является той самой идеальной точкой. Второе. Вход после формирования свечи с длинной тенью. Если после мощного движения произошла коррекция ABC и в области c появляется свеча с длинной тенью снизу, мы можем совершить покупку на закрытии такой свечи. Длинная тень снизу обычно говорит о нежелании цены идти вниз. Такой вход более безопасен, чем первый вариант, но чуть менее выгоден. Стоп, кстати, при таком входе можно разместить за минимумом длинной тени. Третье. Вход после подтверждающей свечи. После того, как сформирована свеча с длинной тенью, можно открыть позицию сразу, а можно подождать, пока закроется еще одна подтверждающая свеча, или две, в зависимости от того, насколько агрессивной является торговля. Это третий вариант входа. Если эта следующая свеча не заходит сильно на тень главной свечи, то сигнал остается в силе. Четвертое. Вход при признаках ускорения внутри диапазона. Еще более безопасный и, пожалуй, более профессиональный вариант это вход при появлении признаков возобновления тренда или, как мы условились говорить, основного движения. Представьте, цена находится где-то посередине торгового коридора, сформированного в рамках коррекции. И вдруг появляется свеча с явным бычьим характером. Она крупная относительно последних соседних свечей и закрывается на уровне своего максимума, то есть не имеет хвоста сверху. Это будет вход четвертого типа. Кстати, запоминать порядковые номера типов входа вам совсем не обязательно. Пятое. Вход на пробитие канала. Часто локальные максимумы и минимумы, образованные в рамках коррекции, сами по себе образуют наклонный канал. Следующий тип входа – это вход при пробитии верхней границы такого канала. Шестое. Вход на пробитие максимума импульса. Поведение цены на уровне недавнего максимума многие трейдеры считают ключевым. Если цена уверенно закрепляется выше уровня, то следует ожидать продолжения движения вверх, а в случае ложного пробоя последует разворот. Седьмое. Вход на откате после пробития максимума импульса. После первоначального преодоления максимума импульса, либо какого-либо другого важного максимума, цена часто возвращается обратно к уровню и снова тестирует его, но уже сверху. Это возможность нарастить или войти в позицию для тех, кто не успел войти непосредственно во время пробоя. Восьмое. Вход при возвращении цены к каналу коррекции. Цена может нырнуть ниже уровня максимума импульса. Это не должно смущать вас, и вы все еще должны ставить на продолжение движения. Все описанные восемь опций имеют право на существование. Выбор за вами. Угадать точно, как поведет себя цена, крайне сложно. Так, если совершить покупку на пробитии максимума импульса, цена после этого может легко зайти обратно вниз за уровень. В то же время, если ждать возврата за уровень, цена может улететь вверх сразу, не дав такой возможности. Вполне разумно использовать комбинированный подход, создавая позицию частями. В каких случаях возможно и оправданна игра на импульсе против резких скачков? Опишу два случая. Первый случай — это резкий скачок против имеющегося на данный момент тренда, возникающий в результате выхода второстепенных экономических данных, либо данных, вышедших близко к консенсусу. Против таких вроде бы импульсов можно играть сразу. Часто скачки в результате выхода второстепенных данных составляют лишь 20-30 пипсов. Как правило, такие скачки быстро гасятся, то есть отыгрываются обратно. Здесь, кстати, можно использовать лимитные ордера, которые выставляются под выход данных заранее. Пример. Представим, что имеется сильный восходящий тренд по евро против доллара, и выходят хорошие данные Retail Sales в США. Если евро упадет в результате этого на 20-30 пипсов, на таком движении можно сразу совершить покупку. Данные Retail Sales имеют волатильный характер являются не столь важными. Скорее всего, такое падение будет быстро выкуплено. Второстепенные данные являются для профессиональных управляющих возможностью для того, чтобы войти или нарастить позицию при уходящем поезде. Вот что пишет о второстепенных данных и ложных пробоях Петр Пушкарев в книге «Искусство быть смирным». Возможный фильтр ложных пробоев – ситуация, когда попытка пробоя уровня происходит после выхода малосущественной, второстепенной информации. Такие события могут вызвать небольшое подергивание цены и даже порой скачкообразное, что производит впечатление начала решительного действия. За исключением редких случаев, пробой во время выхода второстепенных новостей почти всегда бывает ложным, и попытка не удается. Конец цитаты. Даже данные, имеющие первостепенное значение, в условиях сильного тренда не всегда меняют общую картину и могут легко отыгрываться обратно. Кстати, поведение цены в ответ на выход статистических данных может служить дополнительной подсказкой о будущем направлении рынка и использоваться как отдельный индикатор. Если выходят, к примеру, негативные для валюты данные, и валюта падает незначительно на короткое время и быстро отскакивает обратно, это признак силы. Strong price action. Еще раз процитирую Петра Пушкарева. Сами понимаете, что не может быть такого, чтобы одна цифра, даже самая верная и не подтасованная, но одна цифра повлияла бы на рынок кардинально. Допустим, что на фоне какого-то количества плохих новостей выходит одна хорошая цифра статистики. Да, в принципе, это может дать небольшое усиление валюты. Но одна цифра не может дать сразу изменения долгосрочного тренда. Как говорится, одна снежинка еще не снег. Чтобы изменилась тенденция, постепенно у нас должен нападать некий снежный покров, должно выйти какое-то количество данных в одном направлении. И тогда это количество по закону накопления перерастет в качество. Тренд изменится или же сильно скорректируется. Конец цитаты. Второй случай, когда можно играть против резкого скачка, довольно специфичен. Представьте следующую картину. Рынок двигается вопреки настроениям участников и общему фундаментальному фону. Зачастую происходит обратная реакция на экономические данные. И это порождает много вопросов, вызывая удивление у спекулятивных участников рынка происходит такое движение как правило из-за операционных потребностей коммерческих банков корпоративных институциональных лиц а также центральных банков то есть не спекулятивной части рынка которым необходимо ребалансировать свои валютные резервы или купить продать определенное количество валюты несмотря на фундаментальный фон в конце такого движения цена порой преодолевает значительный важный экстремум долгосрочного периода В этот момент исполняется множество стоп-лоссов участников, которые пытались отыграть определенную торговую идею. Их идея и фундаментальное видение, возможно, совершенно правильны, но реализуются не сейчас, а позже. Сейчас же поток заявок неспекулятивной части рынка просто уничтожает их позиции. Исполнение множества стоп-лоссов приводит к резкому движению, против которого и можно открыть позицию. Для игры на таких моментах нужно иметь тонкое чувство рынка. Итак, агрессивный вход в лоб против резкого скачка возможен, если... А. Этот скачок вызван второстепенными данными и направлен против тренда. Б. Рынок двигается вопреки настроениям спекулятивных рыночных участников и фундаментальному фону, преодолевая важный экстремум за полгода-год, где исполняется множество стоп-лоссов. При этом необходимо помнить следующее. Если довольно быстро не происходит того, чего вы ожидали, резкого отката обратно, значит, что-то не так, и пора, как говорится, сматывать удочки. Когда после резкого движения прошло некоторое время, и стало ясно, что произошедшее движение — это импульс, можно было начать искать хорошие точки входа. Так, первый ордер на покупку евро можно было разместить на уровне ниже минимума свечи 1. Этот ордер, вероятно, был бы исполнен, и мы бы получили отличную цену входа. Когда сформировалась свеча 2 с достаточно длинной тенью, позицию можно было нарастить. Также позицию можно было нарастить по формированию следующей свечи, которая подтвердила силу сигнала свечи 2. Ее тень даже не зашла на тень свечи 2. Следующую покупку можно было осуществить по закрытию свечи 3. Эта свеча отражала довольно резкое движение и могла сигнализировать о возобновлении движения, хотя, как мы видим, все оказалось не так просто, и курс позже скорректировался почти что к минимуму свечи 3. Последнюю покупку можно было совершить после преодоления максимума импульса в районе значения 1,3200 десятитысячных.